Письмо это государь передал Спиранскому следующей записью. «Благородные чувства принца достойны уважения. Прошу, прочитав, переговорить с ним и мне сообщить, как ваше замечание, так и то, что с принцем вами условлено будет». Составленные вследствие того по обоюдному их соглашению проекты устава и штата внесены были в Государственный совет где подверглись, однако, подробному разбору и многим переменам. Пока были, наконец, утверждены 29 мая 1835 года и изданы при указе, в котором сказано было, что государь вменяет себе в приятную обязанность воздать справедливость побуждениям, на коих основано предположение принца, приемля он и доказательством примерного его усердия к общему благу, и наследственного ему глубокого чувства любви к Отечеству. Принц на покупку и перестройку дома, на фонтанке против летнего сада, бывший Неплюева, с нужным обзаведением пожертвовал более миллиона ассигнациями рублей. За все это через два дня после подписания указа 31 мая ему дан был рескрипт, в котором государь говорил, сколь много ценит и достоинство мысли принца и образ ее исполнения, мысли, внушенные наследственной любовью к отечеству, тогда как предложенный образ исполнения означает готовность содействовать его пользам, не щадя достояния. В феврале 1837 года, после болезни, едва не положившей меня в гроб, и в продолжении которой император Николай беспрестанно присылал наведываться о моем здоровье и, наконец, поручил меня искусству доктора арента бывшего в то время его врачом, я явился благодарить государя за его милостивое участие. Приняв меня с распростертыми объятиями и с вопросом «Ну что?», оправился немножко любезный мой Корф. Он велел рассказать себе весь ход моей болезни подробно, от начала до конца. Когда я коснулся расстроенного состояния моих нервов, государь с усмешкой возразил, «Полно тебе в наше лето так бабиться». Но потом опять с участием соблаговолил спрашивать, не болит ли у меня грудь, правда ли, что пострадала моя память и прочее, изъявляя надежду, что все это поправится на новую, такую же полезную службу мне, как и до сих пор. Далее он обратил речь к плану заграничного путешествия, которое врачи признавали необходимым для полного моего выздоровления. «Куда же ты едешь? На Рейн или в Богемию?» На ответ мой, что я думаю еще посоветоваться с мантом, который незадолго перед тем, приехав из-за границы, пользовал императрицу Александру Федоровну, он сказал… «Ты прекрасно сделаешь. Мант – очень искусный человек, и тем больше искусный, что умеет действовать не только на физику, но и на воображение. С моей женой он сделал просто чудеса, и мы оба от него в восхищении. Не верь здешним докторам, если они его бронят. Это от того, что он в тысячу раз умнее и ученее их. Советуйся с ним одним и одному ему доверяй». Поговорив затем о недоверии своей вообще к врачам и к медицине, и о том, что против болезней хронических он считает самыми верными средствами воды, климат и развлечения, сопряженные с заграничным путешествием, государь вдруг спросил, «Но кто же заступит тебя на такое долгое время, на шесть месяцев, по совету?» «Государь, мне объявлена уже ваша воля по этому предмету. Вам угодно было приказать, чтобы мою должность исправлял старший по мне в государственной канцелярии? Да-да, чтобы не пускать чужого козла в огород. Но довольно ли надежен Боровков? Можно ли поверить ему такие важные обязанности? Он человек надежный и по правилам, и по знанию дела, хотя и не совсем отличный редактор, в чем, прошу Ваше Величество, иметь к нему милостивое снисхождение. Дела при нем, смею надеяться, пойдут к удовольствию вашего величества. Я вообще очень счастлив товарищами. Все они люди благородные, знающие, пользующиеся доверием членов совета и публики. Получив уже единожды должное направление, каждый из них будет делать свое дело. Тут государь удивил меня своим знакомством с личным составом государственной канцелярии. Спрашивая порознь о каждом из высших ее чиновников, он называл их по фамилиям и входил в подробности об их способностях, сведениях и надежности. «Я отвечал, отдавая каждому заслуженную справедливость».